Глава 8 о ч е н ь нехорошие к о с т и л ь ц ы Большой, красивый корабль, который так спокойно вошел под чужим флагом в Карлайлскую бухту, по факту оказался самым настоящим испанским капером. Он явился сюда, дабы страшно отомстить за поражение, нанесенное капитаном Pride of Devon двум испанским галеоном, шедшим с ценным грузом в Кадикс. Банальные торговые разборки, никакой политики, ничего личного, только золото. Тем самым поврежденным галеоном, скрывшимся с поля битвы, командовал небезызвестный в узких кругах Дон Диего де с п и н о с а и Вальдес, очень вспыльчивый и надменный грант, никогда не прощавший обид. Проклиная всю Великобританию за понесенное поражение, Дон Диего поклялся преподать англичанишкам такой урок, которого они никогда не забудут. Он решил позаимствовать кое-что из опыта их же пирата-рыцаря-вампира Генри Моргана и других морских разбойников, предприняв ответный карательный налет на ближайшую английскую колонию. К сожалению, рядом с ним не было более вменяемого старшего брата, адмирала Дона Мигеля де и с п и н о с ы который мог бы отговорить Диего де и с п и н о с у От этакой авантюрой, когда в Сан-Хуан-де-Пуэрте-Рико он оснащал для этой цели новенький красный корабль «Синка-Льягас». Объектом своего налета он наметил остров Барбадос, логично полагая, что местные плантаторы, привыкшие к мирной жизни, будут застигнуты врасплох. Впрочем, Барбадос попал под раздачу еще и потому, что, по сведениям, доставленным шпионами, именно там чинили «Прайд of Девон», а ему хотелось, чтобы его мщение имело какой-то оттенок исторической справедливости. Время для налета, разумеется, подгадали такое, когда в Карлайлской бухте не было ни одного британского военного корабля, способного дать интервенту звездюлей сдачи. Самая примитивная хитрость — поднятие английского флага оказалась настолько и д е а л ь н ы й что, не возбудив никаких подозрений, испанец п р и с п о к о е н н о вошел в бухту и шмальнул по форту в упор правым бортовым залпом из двадцати пушек, чем сразу положил едва ли не треть гарнизона. Прошло несколько минут, и перепуганные островитяне увидели, как в клубах порохового дыма, подняв грот для увеличения хода, в крутом бей-де-винде... Галеон наводил пушки левого борта на уже изрядно потрепанный форт. Сотрясая сами небеса, раздался второй залп. Его грохот наконец-то привел полковника Бишопа в чувство. Он хлопнул себя по лбу, вспомнив о своих обязанностях командира барбадовской милиции и также о том, что за своим собственным домом тоже надо присмотреть. Самое ценное спрятать, с остальным хотя бы успеть попрощаться». Внизу, в городе, вовсю лихорадочно били в барабаны, звонили в колокола, слышался тревожный звук труб, как будто хоть кого-то еще требовалось оповещать о приближающейся опасности. По идее, служебное место полковника б и ш е п а было сейчас во главе немногочисленного гарнизона форта, который испанские пушки успешно превращали в бесформенную груду камней. Плантатор зачем-то погрозил пальцем Бладу, И, невзирая на свой немалый вес, поспешно побежал в город. За ним р ы с т о й трусили его черные телохранители. Обернувшись к Джереми Питу, Блад мрачно усмехнулся. «Хм, вот это я и называю крайне своевременным вмешательством судьбы. Хотя, укуси меня, вампир, один лишь дьявол знает, каким боком нам все это выйдет». При третьем залпе он поднял отброшенный Бишопом пальмовый лист и вновь осторожно прикрыл им спину своего страдающего друга. Под гром выстрелов на открытую площадку выбежали перепуганные рабы, трудившиеся на соседних плантациях. Хакторп первым кинулся к доктору. «Что происходит, Питер?» «Думается, это война», — д е л о н а зевнул Блад. д а значит, мы прячемся в лесу. Зачем?» «Мы можем отсюда посмотреть на весь этот спектакль, а в лесу, кроме пары ежиков, ничего интересного нет. Испанцы хотят захватить город, но ведь не мы им нужны, верно?» Рабы, каторжники, преступники, бунтовщики и сторонники герцога Монмута общей численностью чуть более 20 человек, подумав, остались на возвышенности, откуда хорошо просматривалась закипевшая на берегу рукопашная схватка». Местная милиция, как и все жители острова, способные носить оружие, с отчаянной решимостью пытались противостоять корабельному десанту. Лютые зверства испанской солдатни были общеизвестны, и даже самые гнусные дела вампира Моргана после королевского прощения, отправлявшего на виселицу своих же друзей-корсаров, порой бледнели перед яростной жестокостью кастильских насильников. Однако Опытный командир испанцев хорошо знал свое дело, чего нельзя было сказать о надменной барбадоской милиции. Вспомнить хотя бы того, кто именно е й руководил. Полковник Бишоп умел быть храбрым лишь с беззащитными рабами. Благодаря преимуществу внезапного нападения хладнокровный испанец в первые же минуты попросту забомбил форт, мигом показав барбадосцам, кто тут на самом деле хозяин положения. Его пушки вели прицельный огонь с борта корабля по открытой местности за молом, каждым залпом превращая в кровавую кашу людей, которыми бездарно командовал неповоротливый и трусливый б и ш п Испанцы же действовали умело. Своими ядрами они вносили панику в нестройные ряды оборонявшихся горожан и одновременно успешно прикрывали высадку десанта, выпрыгивающего из шлюпок на берег. Под лучами палящего солнца битва продолжалась недолго. И судя по тому, что трескотня мушкетов была слышна все ближе и ближе, становилось очевидным, что кровожадные испанцы теснили редких защитников города. Без пушек разрушенного форта отважные местные герои были обречены на поражение. Уже к полудню 250 костильцев стали полновластными хозяевами сдавшегося б р и т ш т а у н а Всех горожан разоружили и надавали по шеям, загнав сараи и бараки, а его светлость Дон Диего, сидя в губернаторском доме, с изысканным издевательством от балды определял размеры выкупа. Сам же губернатор Стит, от страха забывший о своей подагре, и бледный полковник Бишоп с несколькими уцелевшими офицерами могли лишь подобострастно кланяться и нижайше благодарить испанцев за несказанную милость — Какую мать его за ногу спросите вы? Ну как же? Ведь Кастильский капитан Дон Диего милостиво заявил, что всего лишь за 100 тысяч песо и 50 голов скота он, возможно, воздержится от превращения города в груду пепла. А возможно и нет. Кто знает, у него сегодня такое переменчивое настроение. В то же самое время рядовые испанские вояки занимались грабежом, пьянством и насилиями. Собственно, всем тем, чем они привыкли заниматься во всех подобных случаях. В конце концов, ведь месть за погибших товарищей и моральная компенсация вином с золотом и чужими женщинами — святая прерогатива каждого солдата. Только с наступлением сумерек Блат рискнул в одиночку спуститься в город. О том, что именно он там увидел, мы не будем рассказывать. Поведение испанцев было отвратительно до тошноты. порой трудно поверить, чтобы люди могли дойти до таких пределов жестокости и разврата. Впрочем, возможно, в ту минуту доктор просто забыл, что делали королевские драгуны Кирка в его тихом городке. Гнусные картины насилия и грабежей, развернувшиеся перед Бладом, заставили его побледнеть и поспешно повернуть обратно, спеша выбраться из этого ада. Но на узенькой улочке В его объятие практически упала бегущая навстречу стройная девушка с распущенными волосами. За ней с дебильным хохотом и площадной мадридской бранью гнался испанец в тяжелой керасе. Он уже почти настиг бедняжку, когда Блад внезапно преградил ему дорогу, закрыв девушку спиной. В руках у него была шпага, которую он подобрал у убитого солдата. Удивленный, неожиданным появлением незнакомца, испанец сердито остановился. увидев, как в руках у доктора сверкнул клинок. к а, -а, а Еще одна английская собака! у л е у л е у л е у л е у л е у запел он, оскалив длинные клыки, и бросился навстречу своей смерти. «Надеюсь, что очередного вампира уже заждались в пекле!» — вежливо осведомился б л а д одним точным выпадом проткнув ему горло шпагой насквозь. «Сделал он это очень умело». с искусством врача и ловкостью опытного фехтовальщика. Кровосос, не успев даже простонать, бесформенной массой рухнул наземь, пытаясь зажать страшную рану. Вопреки распространенному заблуждению, вампиры нового света прекрасно убивались и обычным железом. Да, их раны заживали втрое быстрее, но когда горло практически распахано от уха до уха, то даже вампир теряет всю кровь за считанные минуты. Повернув к себе плачущую девушку замерзшей у стены, Блад схватил ее за руку. «Идемте со мной!» — бросил он. «Похоже, этих тварей на корабле предостаточно». Однако бедняжка испуганно вытаращила на него голубые глаза и не двинулась с места. «Куда? Зачем? Я не знакомлюсь на улице, я не такая!» «О, небо! Мы будем ждать, пока я предъявлю вам свои документы!» — огрызнулся Блад. «Ну, быть может, нас хотя бы кто-нибудь представит ь друг другу?» «Кастильские вампиры!» «Вас устроит?» За углом улочки, откуда выбежала девушка, спасаясь от озабоченного головореза, послышались тяжелые шаги и испанская речь. Мгновенно взвесив все «за» и «против», а, возможно, успокоенная его безукоризненным английским произношением, красавица, не задавая больше идиотских вопросов, церемонно подала ему руку. Быстро, пройдя по пустынным улочкам через весь центр, прячась от испанской солдатни и матрасни в подворотнях, ночных тенях, а пару раз даже залезая высоко на пальмы, они наконец поднялись в гору, где, к счастью, никого не встретив, вышли на окраину б р и т ш т а у н а Разграбляемый город остался позади, а Блад из последних сил вытащил на загривке девушку по крутой дороге прямиком к дому полковника Бишопа. Особняк плантатора был погружен в темноту, что позволило доктору вздохнуть с облегчением, ибо... Если бы здесь уже были испанцы, в нем горели бы огни. Да что уж там, скорее всего, полыхал бы и сам дом». Блад постучал в дверь несколько раз, прежде чем ему робко ответили из верхнего окна. «Кто там? Мы ничего не покупаем и со свидетелями Иеговы не разговариваем». Дрожащий голосок, несомненно, принадлежал Арабелли Бишоп. «Это я, Питер Блад». вежливо представился он, переводя дыхание. е э а что вам тут нужно? Дяди нет дома!» Питер Блад понимал и в чем-то разделял ее страхи. В такой день следовало опасаться не только буйных грабителей, но и собственных рабов с плантации. в з б у н т о в а в ш и с ь они могли стать куда более опасными, нежели испанцы, а уж причин у них было значительно больше. Но тут девушка, Спасенная бесстрашным доктором, узнав знакомый голос, радостно воскликнула. «Арабелла! Отпирай, это я! Мэри Трейл!» «О, Мэри! А ты-то здесь что делаешь? Твоя мама в курсе, где тебя носит!» После этих взаимных, удивленных восклицаний беседа приняла более доверительный характер. И несколько секунд спустя дверь распахнулась. В просторном вестибюле стояла красавица Арабелла. И мерцание свечи, которое она держала в руке, таинственно освещало ее греческую фигуру в облегающей полупрозрачной белой одежде. Поверьте, женщины умеют эффектно поддать себя в любой ситуации. Пока дамы обливали друг дружку слезами, Питер был вынужден вновь взяться за дела. «Есть в доме кто-нибудь из слуг?» Тут же выяснилось, что женщины сбежали все. Мужчины, в принципе, тоже. Но в доме случайно оказался старый негр, Немощный Джеймс. У него были больные ноги, он просто не успел далеко уйти. Ладно, выбора нет. Так что и этот подойдет. С с о ж а л е н и е м протянул Блад. Прикажите ему подать лошадей. И сейчас же отправляйтесь в Спейкстаун. Там вы будете в полной безопасности. Здесь оставаться нельзя. Торопитесь. Но ведь сражение давно закончилось. Испанцы, наверное, уже отправились по домам и... Нерешительно начала р а б е л л а и покраснела, поняв, что несет чушь. «Верно, отправились. Но не по своим. Они сейчас грабят чужие дома. Самое страшное еще впереди. Мисс Стрейл вам все расскажет по дороге, в красках и детальках. Ради бога, поверьте мне, и сделайте так, как вам говорят». «Он... он спас меня!» — со слезами прошептала мисс Стрейл. «Спас тебя?» р а б е л л а была ошеломлена, явно отказываясь верить своим ушам. «От чего спас, Мэри?» «От скуки или молочницы?» «Разберетесь после!» Почти сердито прервал их Блад. «Вы сможете проболтать хоть целую неделю, когда выберетесь отсюда, в безопасное место. Пожалуйста, идите за Джеймсом и сваливайте отсюда немедленно!» «Вы не говорите, а приказываете!» капризно надулась племянница плантатора. «Кто я?» «Я приказываю!» «Мисс Стрейл, ну скажите же ей, есть ли у меня основания?» «Да, да!» Тут же откликнулась девушка с благоговением, глядя на доктора. «Арабелла, умоляю, послушайся его. Он ч е л о в е к у убил, ткнул длинной железкой в горло, и все». Арабелла Бишоп вышла переодеться в более подходящий костюм и захватить кое-какие личные вещи, оставив подругу вдвоем с Бладом. «Я... я никогда не забуду, что вы сделали для меня, сэр», с глазами полными слез проговорила Мэри. «Только сейчас, Питер...» как следует рассмотрел тоненькую хрупкую девушку, похожую скорее на испуганного ребенка. «В своей жизни я делал кое-что посерьезней», — ласково сказал он, вспомнив, как приложил в пах капитана Кирка, и, подумав, добавил с горечью. «Поэтому-то я здесь и очутился. Невиновных у нас не сажают». Ха -ха -ха. Мэри, конечно, не поняла его слов, и даже не особенно пыталась сделать вид, будто они и понятны. «Вы... «Вы убили кого-то еще?» — со страхом спросила она. «Нет». «Но, н а д е ю с ь что на женщин он теперь даже и не смотрит. Боится», — скромно ответил Блад. «Впрочем, это совсем не важно. Важно лишь, чтобы этот ваш Джеймс поскорее привел лошадей». Наконец, старый негр подал оседланный четвероногий транспорт в количестве трех скакунов и одного осла, так как мимо Джеймса... Мисс Арабелла милостиво предложила поехать и доктору, на что тот почему-то ответил категорическим отказом. На самом деле он бы, конечно, ничего не имел против верховой прогулки в хорошей компании по ночному Барбадосу, но сейчас у него были иные планы. Посадив на лошадь легкую, как перышко Мэри Трейл, Питер повернулся, чтобы попрощаться с Арабеллой, уже сидевшей в седле. Он с поклоном пожелал ей счастливого пути, хотел добавить еще что-то, но передумал. Лошади тронулись и вскоре исчезли в лиловом полумраке звездной тропической ночи. А Блад все еще продолжал стоять около пустого дома полковника б и ш е п а Из далекой темноты до него донесся дрожащий девичий голос. — Я никогда, никогда не забуду, что вы убили его ради меня, мистер Блад. Вы ведь тоже меня не забудете, да? Питер, я ваше навеки! Он не ответил. Эти нежные слова не доставили доктору Бладу особой радости, так как ему хотелось, чтобы нечто похожее было сказано другим голосом. Он постоял в темноте еще несколько минут, наблюдая за светлячками, роившимися надрододендронами, пока не стихло цоканье копыт, а затем, вздохнув, вернулся к суровой действительности. В ту ночь ему предстояло сделать еще очень многое. Он вновь спустился в город, И вовсе не для того, чтобы лишний раз удостовериться, как нехорошо ведут себя победители или сколько среди них вампиров. Ему было важно нечто совсем другое. Выяснив все, что хотел, он быстрым шагом вернулся обратно к палисаду, где за белым домом надсмотрщика тревожно спали его друзья, рабы полковника б и ш е п а Пришлось всех будить. «Парни, у нас есть одно дело!»